22. Корабль сверхправителей скользил по светящемуся точно от метеорита следу из самого сердца созвездия Карины. Еще у внешних планет он начал неистово гасить скорость, но даже возле Марса она составляла значительную часть световой. Исполинские поля. Окружающее земное солнце медленно поглощали его инерцию, а позади, на миллионы километров, проводила в небесах огненную черту избыточная энергия звездолета. Став старше на полгода, Ян Родрикс возвращался домой, в мир, покинутый им 80 лет назад. Теперь он уже не прятался зайцем в тайнике.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 подобие зоологического сада на далекой окраине, под надзором сверхправителей. Не это ли крылось в двусмысленном предостережении Виндартена перед самым отлетом? «За то время, которое прошло на вашей планете, многое могло случиться», — сказал сверхправитель. «Возможно, когда ты опять увидишь свой мир, ты его не узнаешь».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 Поражали мощью неспешные взмахи крыльев. Тут таилась какая-то загадка для науки. Планета велика, больше Земли. Однако сила тяжести здесь ничтожная, и непонятно, откуда взялась такая плотная атмосфера. Ян стал расспрашивать Виндартена, и выяснилось, как он отчасти ожидал,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 Огромный, наполовину пустой зал, залитый знакомым светом. Такого Ян не видел с тех пор, как покинул землю. Смягченный, чтобы не пострадали чувствительные глаза сверхправителей, но, несомненно, был свет земного солнца. Никогда бы Ян не подумал, что от чего-то столь простого, столь обычного, сердце его стиснет такая тоска. И так...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 Высоко над круглым помещением, наверное, около ста метров поперечнике. По обыкновению никаких перил. Ян чуть замешкался, прежде чем подойти к краю, но Виндартен, стоя на самом обрезе галереи, спокойно смотрел вниз, и Ян осторожно придвинулся. Дно этого вместилища оказалось всего лишь в двадцати метрах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 Обитающее среди мелких астероидов подле какого-то далекого солнца, нестеснённый силами тяготения, циклоп вырастает до неимоверных размеров, а его пропитание и самая жизнь зависит от того, как далеко и ясно видит его единственное око. Похоже, для природы, когда ей это понадобится, невозможного нет.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 Оцепенелый, ошеломленный чуть не до потери сознания, вспомнил я на своем фотоаппарате, поднес его к глазам и начал наводить на эту невозможную, уму непостижимую загадку. Виндартен поспешно шагнул к нему и все заслонил. Решительно, неумолимо огромной ладони закрыли объектив и пригнули аппарат к низу.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 Все страхи и тайны позади. Корабль, наверное, тот же самый, но команда наверняка другая. Как не долг век сверхправителей. Трудно поверить, чтобы они охотно отрывались от дома на десятилетия которое отнимает межзвездный перелет. Конечно, относительность времени при около световой скорости. Медаль о двух сторонах –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 Вдыхая тот же воздух, который впервые омыл его легкие, едва он родился на свет. Трап уже спустили, но Яну пришлось чуть помедлить, освоиться со слепящим сиянием дня. Карролин стоял поодаль от остальных, возле огромной платформы, груженной ящиками. Ян и не задумался, каким образом он узнал попечителя.